отмеченные карандашом. Переведите их, как умеете. Уверяю вас, что переведете, как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл вашу историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надо бы написать. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивая государиня, вашим покорным слугою Александр Пушкин. Пушкин шимовой 27 января 1837 года. Условив с Пушкиным сойтись в кондитерской Вольфа, Донзас отправился сделать нужное приготовление. Наняв парные сани, он заехал в оружейный магазин Куракина за пистолетами, которые были уже выбраны Пушкиным заранее. Пистолеты эти были совершенно схожи с пистолетами Даршиака. Уложив их в сани, Донзас приехал к Вольфу, где Пушкин уже ожидал его. Амосов. Начал одеваться. Вымылся весь. Все чистое. Велел подать бекеш. Вышел на лестницу. Возвратился. Велел подать в кабинет большую шубу и пошел пешком до извозчика. Это было ровно в час. Жуковский конспективные заметки. Показания, переданное нам Николаем Федоровичем Лубяновским, он жил с отцом своим в среднем этаже того дома княгини Волконской на Мойке, где внизу скончался Пушкин. Утром, 27 января Лубиновский в воротах встретился с Пушкиным, бодрым и веселым. Шел он к углу Невского проспекта, в кондитерскую Вольфа, вероятно, не дождавшись своего утреннего чаю, за поздним вставанием жены и невестки Бартенев. Было около четырех часов. Выпив стакан лимонаду или воды, Донзас не помнит. Пушкин вышел с ними с кондитерской. Сели в сани и отправились по направлению к Троицкому мосту. На Дворцовой набережной они встретили в экипаже госпожу Пушкину. Донзас узнал ее. Надежда в нем блеснула. Встреча эта могла поправить все. Но жена Пушкина была близорука. А Пушкин смотрел в другую сторону. Амосов. В день поединка друзья везли обоих противников через место публичного гуляния, несколько раз останавливались, роняли нарочно оружие, надеясь еще на благодетельное вмешательство общества. Но все их усилия и намеки остались безуспешны. Анненков. Донзас хотел как-нибудь дать знать проходящим о цели их поездки. Выронял пули, чтобы увидали и остановили. Нащекина со слов Донзаса. День был ясный. Петербургское великосветское общество каталось на горах, и в то время некоторые уже оттуда возвращались. Много знакомых и Пушкину, и Донзасу встречались, раскланивались с ними, но никто как будто не догадывался, куда они ехали. А между тем история Пушкина с Геккеринами была хорошо известна всему этому обществу. На Неве Пушкин спросил Донзаса, шуття «Не в крепость ли ты везешь меня?» «Нет», — отвечал Донзас, — «Через крепость, на Черную речку, самая близкая дорога». На Каменноостровском проспекте они встретили в санях двух знакомых офицеров конного полка — князя Голицына и Головина. Думая, что Пушкин и Донзас ехали на горы, Голицын закричал им «Что вы так поздно едете? Все уже оттуда разъезжаются!» Амосов. По дороге им попались едущие в карете четверней граф Борх с женой, рожденной Голынской. Увидя их, Пушкин сказал Донзасу «Вот две образцовых семьи». И, заметя, что Донзас не вдруг понял это, он прибавил. Ведь жена живет с кучером, а муж — с форейтером. Лонгенов.